Он уронил голову ей на плечо и жалобно застонал. Случись это раньше, каких-нибудь несколько дней назад девочка не удержалась бы от слез и заплакала бы вместе с ним. Но сейчас она принялась мягкой, нежно утешать деда. Улыбка разогнала его страх перед будто бы грозящей им разлукой и обратила его слова в шутку. Старик скоро успокоился и, напевая что-то в полголоса, заснул, словно... Маленький ребенок. Он проснулся бодрый, и они двинулись дальше. Дорога шла полями и прекрасными пастбищами, над которыми жаворонок напевал свою веселую песенку, замерев высоко-высоко в прозрачно-голубом поднебесье. Ветер прилетал полный ароматов, собранных по пути, и пчелы, подхваченные этой благовонной волной, велись вокруг с сонным жужжанием, выражая своё удовольствие. В этих местах среди открытых полей жилье встречалось редко, иной раз на расстоянии нескольких миль одно от другого. Время от времени попадались теснившиеся кучками скромные домики. Кое-где в открытых дверях был поставлен стул или положена низкая перекладина, чтобы дети не выбегали на дорогу. Другие стояли запертые, так как хозяева всей семьей работали в поле. Такие домики часто служили началом маленькой деревушки, и вскоре вслед за ними показывалась мастерская колесника или кузнеца, потом богатая ферма, во дворе которой дремали коровы, а лошади смотрели через низкую каменную стену на дорогу и чуть завидя своих сородичей в упряжке, галопом уносились прочь, словно гордясь дарованной им свободой. Были здесь и свиньи, которые взрывали землю в поисках лакомств и недовольно похрюкивали. слоняясь с места на место и натыкаясь друг на друга. Голуби, распушив перья, осторожно семенили вдоль края крыши и горделиво выступали по карнизам. Гуси и утки, мнившие себя куда более грациозными по сравнению с голубями, в перевалку расхаживали по берегу пруда или бойко скользили по его поверхности. Ферма оставалась позади. Показывалась маленькая гостиница, за ней такая же скромная пивная и деревенская лавочка, потом дома стряпчего и пастора, чьи грозные имена повергали пивную в дрожь. Потом из рощицы скромно выглядывала церковь, еще несколько маленьких домиков, а за ними арестный дом, загон для скота, а нередко и глубокий пересохший колодец у придорожной насыпи. Потом и справа, и слева начинались обнесенные живой изгородью поля и между ними вновь велась широкая дорога. Странники шли весь день, а ночь провели в маленьком коттедже, где сдавались койки. Утро застало их уже на ногах, и хотя первое время идти им было трудно, все же они вскоре побороли усталость и быстро продолжали свой путь. Они часто останавливались, но ненадолго, и снова шли дальше, несмотря на то, что с утра им удалось только раз подкрепиться едой. Было уже около пяти часов пополудни, когда они поравнялись с группой крестьянских домиков, и девочка стала грустно заглядывать в каждый по очереди, не зная, где можно попроситься отдохнуть и купить немного молока. Сделать выбор оказалось нелегко, потому что она робела, боясь получить отказ. В одном доме плакал ребенок, в другом раскричалась на кого-то хозяйка. Тут слишком убого, там слишком людно. Наконец, она остановилась у дома, где вся семья собралась за столом. Остановилась главным образом потому, что увидела старика, сидевшего в мягком кресле ближе всех к очагу, и подумала, что он, верно, тоже дед, и жалится над ее спутником. Кроме старика, за столом сидели хозяин с женой и трое ребятишек, загорелых румяных, как яблочки. Просьбу Нел сейчас же уважили. Старший мальчик побежал за молоком, второй притащил к дверям две табуретки, а самый младший вцепился матери в юбку и уставился на незнакомцев, держа загорелую ручонку козырьком у глаз. «Да хранит вас Бог, добрый человек!» – дрожащим тоненьким голоском проговорил старик. «И далеко вы путь держите?» «Да, сэр, далеко». — ответила Нелли, так как дед молча взглянул на нее. «Из Лондона?» — спросил старик. Девочка ответила утвердительно. «А, он тоже часто бывал в Лондоне. Ездил туда с подводами. Последний раз года тридцать два назад. Говорят, с тех пор там все изменилось. Что ж, очень возможно. Его самого тоже не узнать. Тридцать два года — немало срока, «Восемьдесят четыре немалый возраст, хотя он знавал людей, которые доживали до ста, и здоровье у них было не такое крепкое, как у него. Куда там? И сравнивать нельзя».